Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1746 год. Веселости и печальные происшествия в Петербурге в начале 1746 года. Кончина Анны Леопольдовны. Судьба брауншвейцерской фамилии. Деятельность сената. Смоленская эшляхта. Финансовые распоряжения. Промышленность. старые заботы о соли, усиление внешней торговли, столкновение белгородского купечества с главным магистратом в ревизии, столкновение стлянских привилегий с общими распоряжениями правительства, дела церковные, отношения с синодом к его оберпрокурору князю шаховскому, дела внешние, отношения канцлера к вице канцлеру, возвращение графа Боронцова в Петербург. Холодность к нему императрицы, денежные затруднения безстужего, союзный договор с Австрией, дела саксонские и польские, неприятности с Пруссией, дела шведские, дела датские, турецкие и персидские. Тысяча семьсот сорок шестой год начался весело в Петербурге. Особые первых двух классов давали маскарады, на которых присутствовала императрица. Собирались в шесть часов, играли в карты и танцевали до десяти, когда императрица с великим князем великую княжнойю и несколькими избранными садила суженать, остальные ужинали стой. После ужина опять танцевали до、да、часу или двух по полуночи. Хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу. Кто сидел за картами, те не вставали для нее. Но февраль начался неприятностями. На масленице великий князь простудился на маскараде, который был дан на Смольном дворе. Ночью ему сделалось дурно. Императрицу разбудили. Великий князь болен и опасно. Она вскочила с постели и прямо к больному, которого нашла в сильном жару. В день рождения Петра Федоровича, 10 февраля, Елизавета пришла к нему, и когда Брюммер, Бергхольц и гавтмаршал Миних встретили ее в передней с поздравлениями, то она отвечала со слезами на глазах. И на другой день из предосторожности велела пустить себе кровь. 11 февраля умер фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий. Елисавета плакала на похоронах старого слуги и опального отцовского царствования. В марте пришло известие о кончине принцессы Анны Леопольдовны. Мы видели, что в первое время вступления своего на престол Елисавета хотела. Отправить брауншвейцкую фамилию за границу, но скоро начались внушения от своих, от чужих насчет опасности этой меры. Внушения, что державы враждебные России будут употреблять сверженного императора орудием для нарушения спокойствия императрицы и империи. Эти внушения были подкреплены делом Турчининова, потом делом Лапухиных и несчастную фамилию оставили в Риге. Потом начали удалять от западной границы и завозить внутрь России, и наконец завезли на Беломорскую окраину. Мы видели, что сбрал швейцарскую фамилию отправился генерал Василий Федорович Солтыков, но мимо его императрице дали знать. что принцесса Анна Бронницел Толстойкова, а маленький принц Иоанн играет собачку и бьет ее плетью, и когда его спросит, кому батюшка голову отсечешь, то он отвечает Василию Федорович. Или совет в раздражении писал Салтыкову: будет то правда, то нам удивительно, что вы нам о том не доносите, и по получении сего пришлите к нам во всем ответ. Подняли так или нет? Понеже и коли то подлинно, то я другие меры возьму, как с ними поступить, а вам надлежит того смотреть, чтобы они и вас в почтении имели и боялись вас, а не так обы смело поступали. Сылтыков отвечал: у принцессы я каждый день по утру бываю, токмо кроме одного ее учтивства никаких противностей, как персонально, так и через бессменных караульных офицеров ничего не слыхал. А когда что ей потребно, о том с почтением меня просит, а принц Сиуан почти ничего не говорит. Тринадцатого декабря тысячи семьсот сорок второго года брауншвейсскую фамилию перевезли в Дюноменда. В январе тысячи семьсот сорок четвертого года последовал указ о перевезении ее в Раненбург, причем ее едва не звезли в Оренбург, потому что капитан-поручик гвардии Вымдонский. которому поручена была перевозка, принял Ранненбург-Зааренбург. Когда членам фамилии объявили о выезде в Ранненбург и что их рассадят в разные воски мужа, жену и детей, то они с четверть часа поплакали, но виды сердитого не показали. В Ранненбурге фамилия пробыла недолго. 27 июля того же 1744 года последовал указ перевезти их в Архангельск. из Архангельска в Соловецкий монастырь, и там оставить. Перевести поручено было коммергеру Николаю Корфу, который получил наказ вести фамилию в Соловецкий монастырь ночью, чтобы их никто не видал, и поместить в приготовленный им покой особливо. На пищу и на прочие нужды брать от архимандрита за деньги, а отчего у него нет – то где что сыскать будет можно по настоящей цене, чтобы в потребной пище без излишества нужды не было? Как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, как прежде было, но такой, что можно человеку сыт убить тем, что там можно сыскать без излишних прихоти. Принцу Иоанна поручено было вести особо майору Миллеру, который получил такой наказ. Когда Корф вам отдаст младенца четырехлетнего, то оново посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания оново и именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собой какого младенца, того никому не объявлять, иметь всегда коляску закрытую. Тридцатого августа Корф писал Воронцову. Третьего дня я объявил известным особам о их отъезде из Ранненбурга. Эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненные состояния принцессы, они отвечали, что готовы исполнить волю Ее Величества. Ее болезни главным образом происходят от беременности. Когда Корф объявил, что все за раз не могут ехать, и что Фрейлина Юлия отправится после, то это известие поразило принцессу как громом. Вероятно, она догадалась, что их хотят разлучить навсегда. Анна Леопольдовна и ее муж не знали, что их везут в Соловки. Думали, что местом ссылки их будет Пилым, где прежде был Бирон. В октябре они приехали к Беломорскому берегу, но за льдом в это время года нельзя было проехать в Соловки. И Корф остановился в Холмогорах, где Архиерейский дом был очень удобен для помещений.